с обещанием заплатить серебряными песо и артиллерией, если они вызвали доблестного майора. Когда ни одно, ни другое предложение не дало результата, лорду Веллингтону ничего не оставалось, как испробовать иной план. Одному из самых знаменитых и жестоких повстанческих вождей, херонима Суарнилю,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 Мужчины преспокойно беседовали, расположившись на обломке скалы, и запивали кларетом холодную вареную курицу. — Брайтоны впрямь неплох, — говорил майор Грант, — но я все же предпочитаю Уэймут. — Вы меня удивляете, — ответил Стрэндж. — Ненавижу Уэймут. Провел там едва ли не самую ужасную неделю в моей жизни.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 Там, где некогда в невообразимой роскоши жили герцоги Альба, теперь гнездились птицы и дикие звери. Чудесные итальянские фрески, былая гордость замка, изрядно поблекли от непогоды. Трапезная под открытым небом была лишена многих привычных удобств, а посреди нее уже успела вырасти молоденькая березка. Впрочем...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 «Конечно, они потеряли столько-то пушек. Сомерсет!» Он повернулся к секретарю. «Сколько французских пушек мы захватили вчера?» «Одиннадцать, милорд!» «Нет-нет, ваша светлость. Прошу прощения, вы неверно меня поняли», заметил майор Грант. «Я не о пушках, захваченных в битве, а о тех, что еще не побывали в сражении. Генерал Каффарелли отправил эти орудия французской армии, но они не прибыли к бою. точнее, не прибыли вообще. Зная о ваших успехах, милорд, и неудачах французов, генерал очень торопился и составил эскорт из тридцати первых попавших под руку солдат. Как это часто бывает, спешка к добру не привела. Десять из тридцати оказались неаполитанцами. Неаполитанцами? Вот как! Деланси и Сомерсет обменялись многозначительными взглядами, и даже Стрэндж...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 Другие ничего не успели, — сообщил майор Грант, — поскольку все мертвы. В данный момент в лавке одного старьевщика в Саламанке лежат двадцать пар военной обуви и двадцать французских мундиров. На последних отчетливо видны следы, оставленные, по-видимому, итальянским стилетом и пятна крови. — Итак, орудие сейчас в руках банды итальянских дезертиров, если я правильно понял, — спросил Стрэндж. И что они будут с ними делать? Затеют собственную войну? «Нет, — Нет-нет, — покачал головой Грант, — они собираются продать пушки, разумеется, по самой высокой цене, либо вам, милорд, либо генералу Костоносу. — Так звали главнокомандующего испанской армии. — Сомерсет, — обратился к секретарю лорд Веллингтон, — что мы можем предложить за шесть французских орудий? — Как насчет четырех сотен песо? «О, милорд, четыреста песов — вполне приемлемая цена за то, чтобы дать французам ощутить последствия глупости. Я только не понимаю, почему неаполитанцы до сих пор не обратились к нам. Чего они ждут?» «Полагаю, я знаю ответ», — сказал майор Грант. «Четверо суток назад в небольшом винограднике на склоне холма неподалеку от Кастрехона тайно встретились двое».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 «Я бы предпочел получить орудие бесплатно!» «Мерлин!» — так его светлость называл Джонатана Стрэнджа. «Не могли бы вы узнать, где сейчас неаполитанцы? Тогда мы просто пойдем и заберем пушки!» «Возможно», — сказал Стрэндж. «Уверен, если вы сотворите один из ваших фокусов, то, несомненно, обнаружите что-нибудь примечательное!» Бодро продолжал его светлость. «Например!»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 — Хм, можете предложить что-нибудь лучше? — спросил Веллингтон. — Нет, милорд, в данный момент ничего. — Тогда решено. Мистер Стрэндж, полковник Деланси и майор Грант займутся поиском орудий. Мы с Сомерсетом зададим жару французам. Судя по тону, его светлость ожидал, что указания начнут притворяться в жизнь незамедлительно.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 встретил его Веллингтон. «Ну как? Узнали что-нибудь о неаполитанцах?» «Среди пленных нет неаполитанцев, милорд», — ответил Деланси. Однако мистер Стрэндж предложил поискать их среди павших во вчерашнем сражении и с помощью магических средств обнаружил семнадцать мертвых неаполитанцев. «Мертвых?» — от удивления лорд Веллингтон даже опустил подзорную трубу — «Зачем ему покойники?» Мы задали ему тот же вопрос, милорд, но он так толком и не ответил, однако же попросил, чтобы трупы положили в надежное место, где их никто не тронет. «Что ж, взяв на службу волшебника, не стоит жаловаться, что он ведет себя необычно», заметил Веллингтон.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 Он отыскал пустую комнату и объявил, что занимает ее для своих опытов. Теперь здесь лежали около сорока книг мистера Норрелла, более или менее целые, хоть и порядком затрепанные. На полу валялись записные книжки самого Стрэнджа и обрывки бумаг с заклинаниями и магическими расчетами. На столе посреди комнаты стояла широкая, но мелкая серебряная чаша с водой.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 Проработал некоторое время в британском посольстве в Неаполе, хорошо знал языки и отлично понимал неаполитанский диалект. Стрэндж получил видение без особого труда, но, как он и предсказывал, без всякой пользы. Выяснилось, что пушки спрятаны за желтоватыми скалами, каких на полуострове не счесть, а люди укрылись за редколесьем из олив и пальм.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 Его способность вести внятный разговор несколько притупляется. неаполитанцы почти не общались друг с другом, а когда все же открывали рот, то рассказывали главным образом о том, что хотели бы съесть о прелестях оставшихся на родине же и подружек и о перинах, на которых неплохо было бы растянуться. Полночи и большую часть следующего дня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 На фоне обезлюдевших каменистых рамнин эти знаки войны вызывали в памяти средневековое изображение ада, побуждая Стрэнджа то и дело отпускать мрачные замечания об ужасе и бессмысленности войн. Капитан Уайт, как профессиональный военный, вероятно, мог бы поспорить, но, пораженный унылым запустением, лишь время от времени поддакивал. «Верно, сэр, верно».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 Орудия у них, и они требуют по сотне песо за каждое. Всего получается шестьсот песо». «Слишком много», — резко отвечал его светлость. «Мистер Стрэндж, капитан Уайт, надеюсь, у вас для меня хорошие новости». «Едва ли», — сказал Стрэндж. «Неаполитанцы в каком-то лесу, но где этот лес? Не имею ни малейшего представления. Что дальше не знаю. Все известные средства исчерпаны».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 — заметил Веллингтон, обмакивая перо в чернильницу и принимаясь за письмо в Лондон. — Ему это очень не по душе. Он всячески пытается увильнуть. В ту ночь Стрэндж испробовал магический прием, к которому ни разу не прибегал прежде. Он попытался проникнуть в сны неаполитанцев и, надо признать, преуспел. Одному солдату снилось, что его преследует жареный баранией окорок. Загнанный на дерево, бедолага плакал от голода, а бараний окорок кругами носился внизу, угрожающий тыча в сторону несчастного, выпирающий костью. Затем к окороку присоединились пять или шесть злобных вареных яиц, которые принялись всячески поносить несчастного. Другой...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 Нужно, чтобы он доставил сюда тела мертвых неаполитанцев. С вашего разрешения, милорд, я постараюсь испытать один магический прием, о котором мне доводилось только слышать. В поставке тут же распространилось известие, что маг собирается сделать что-то с мертвыми неаполитанцами. Флорос де Авила — небольшой поселок, насчитывающий едва ли сотню домов. Вчерашний вечер показался очень скучным —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 Сержант Нэш и его люди принесли из колокольни семнадцать трупов и усадили их вдоль стены на краю террасы. Стрэндж прошел вдоль покойников, поочередно оглядывая каждого. «Я, кажется, говорил вам», — обратился он к сержанту Нэшу, — «чтобы трупы не трогали». Сержант Нэш сделал возмущенную мину. «Уверен, сэр, что никто из наших ребят и пальцем их не коснулся»,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 «Не вижу, чтобы они были сильно изуродованы», — сказал он Стрэнджу. «А это важно?» Волшебник, нахмурясь, пробормотал, что, может, и нет, но ему все равно нужно на них взглянуть. И впрямь. Раны неаполитанцев были получены в бою, но всех раздели гола а некоторым отрубили пальцы, чтобы снять кольца. Красоту одного молодого солдата портило отсутствие зубов.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 Несчастные получили весточку от укрывшихся в лесу собратьев. Те сообщали о захваченных пушках и объясняли, как добраться до деревеньки в нескольких лигах от города Соломанка, откуда путь до убежища легко найти по нанесенным мелом на камнях и деревьях тайным знаком. Майор Грант взял с собой небольшой кавалерийский отряд и через три дня вернулся с пушками и дезертирами. Веллингтон был в восторге. К несчастью, Стрэндж так и не смог отыскать заклинание, чтобы вернуть Неаполитанцев в печальный сон.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 Он постоянно требовал невозможного от саперов, генералов и офицеров, поэтому не видел оснований делать исключения для волшебника. «Придумайте что-нибудь!» — говорил обычно его светлость. Когда Стрэндж начинал объяснять, что такое-то заклинание не применялось с 1302 года, а другое полностью утрачено, если вообще существовало,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 восстановить все прочее, что будет перемещено в ходе боевых действий по требованию лорда Веллингтона. В числе географических объектов, подвергшихся воздействию Стрэнджа, были роща и залив Ипини в Наваре, город Памплона и две церкви в городке Сен-Жан-де-Люс во Франции.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 В общем, вошедший мало напоминал того, о ком Арабелла только что думала. Однако не успела она выказать недоумение, растерянность или что-то еще, как Джонатан отвел комнату быстрым, немного ироничным взглядом, и она вмиг его узнала, потом он посмотрел на нее, улыбнулся самой знакомой в мире улыбкой и промолвил «Я дома». К следующему утру они не сказали друг другу из сотой доли того, что хотели. — Сядь туда, — попросил Стрэндж Арабеллу. — В то кресло? — Да. — Зачем? — Чтобы я мог смотреть на тебя. Я не видел тебя два года, и мне очень тебя не хватало. Хочу наверстать упущенное. Она села, но уже через секунду улыбнулась. — Джонатан!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 В среду пообещал неаполитанскую королеву, сказал, что у нас с ней много общего, и мы наверняка подружимся. А в пятницу собирался отправить слугу за музыкальным деревом. «Что еще за музыкальное дерево?» Арабелла рассмеялась. «Музыкальное дерево? Он уверяет, будто где-то на какой-то горе...»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 В неуверенности слегка наклонил голову, предоставив мистеру Норреллу самому истолковать этот жест. «Мы говорим сейчас о том, следует ли мне продолжать работу в качестве вашего ученика. Я освоил все виды волшебства из списка, составленного вами четыре года назад. Вы сказали мне, сэр, перед самым отъездом в Испанию, что удовлетворены моими успехами, надеюсь, вы не забыли». «О, но то было всего лишь начало. Пока вы находились в Испании, я составил новый список. Сейчас позову Лукаса, чтобы принес его из библиотеки. К тому же есть и другие книги, которые вам обязательно следует прочитать». Мистер Норрелл нервно заморгал с тревогой, глядя на Стрэнджа. Стрэндж замялся. Он понимал, что речь о библиотеке «Хартфью».